40. В створки лифта разомкнулись, выпуская на этаж По пути к подъезду мама вспомнила, что холодильник пуст И отлучилась за продуктами, попросив Катю посидеть с Аней 10 минут Аня отперла дверь Она соскучилась по квартире, знакомой и родной обстановке И квартира будто обрадовалась ее возвращению Закапал кран, забурчал холодильник Клен приветливо поскоблил ветвями по карнизу Даже филиал маминого музея, гостиная, не выглядела мрачно. Девочки прошагали на кухню, им многое предстояло. Не самое приятное. Жизнь отнюдь не фильм с хэппи-эндом. Например, похороны Чижика. Но думать об этом сейчас не было сил. Катин телефон басил мясистым хип-хопом. Дабы отпраздновать победу, Аня смахнула с чайника полотенце и вдрузила посудину на плиту, попутно отразившись в нержавейке. «Сколько лет твоей маме?» — спросила Катя. «Тридцать шесть, а что?» Катя накрутила на палец локон. «Не понимаю я мужчин». «Каких мужчин?» «Которые выбирают старух вместо молодых красивых девушек». «Ты о чем?» — недоумевала Аня. «Мысли вслух». Объяснений не последовало. Пожав плечами, Аня отварила ящик, нож для резки овощей упал к ее ногам. Она нагнулась, положила нож возле мойки и достала чайные пакетики. За окнами опять посерела. «Вот ты!» — сказала Катя. Она вынула из сумочки пудреницу и помаду. Ту самую, которой Аня дважды рисовала дверь на зеркалах. Катя красила губы, глядя в зеркальце. «Представь, что ты мужчина!» Аня отвела от пудреницы беспокойный взгляд. «Допустим, представила. Ты бы кого выбрала? Меня или какую-то чопорную, помешанную на своем бизнесе тетку?» «Тебя?» — Аня сказала первая попавшаяся. Ее больше волновала пудреница в руках подруги. «Что?» — выгнула бровь Катя. Состроила угрожающую гримасу и повернула зеркальце к Ане. Та рефлекторно отпрянула. «Да не бзди ты!» Чайник запыхтел. Ветки скребли жесть. «Я не бжу, не бздю!» «Сказано же, ушла она!» Аня разлила кипяток по чашкам, опять спихнула на пол нож. Отнесла чай подруге. Катя закрыла пудреницу и выключила музыку. «Как считаешь?» — спросила хитро хитрощурясь. «Могла бы я стать твоей мачехой?» «Мачехой?» — Аня рассмеялась. «Что за бред?» «Да так, шутка». Аня поискала глазами нож. Деревянная рукоять торчала из-под холодильника, она встала на колени, белоснежная дверца отразила Ани на лицо. Она всмотрелась в пластик. «Эй, ты чего?» — спросила сзади Катя. «Ничего. Я же прикололась про мачеху». Аня наклонила голову к плечу, следя за тем, как повторяет ее позы зеркальный дублер. «Малая, ты там уже минуту стоишь, не пугай меня!» Аня подобрала нож и стиснула в кулаке. Кто-то посторонний подумал внутри ее головы. «Я даже не начала тебя пугать, сука!»